Считалось в то время самой видной после Москвы во всем государстве. Исключительное положение и влияние Никона, как Сабиного друга самого царя, делает его в действительности не только духовным, но и светским правителем всей Новгородской области. Во время народного мятежа в Новгороде в 1650 году митрополит Никон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 Такой повод скоро представился. Летом 1658 года в Москве встречали грузинского царя. Окольничий Богдан Хитрова, следивший за порядком при въезде в столицу иностранного гостя, избил палкой патриаршего-стряпчего князя Мещерского. Последний искал защиты у патриарха. Никон написал царю довольно резкое письмо с просьбой удовлетворить Мещерского за полученную им от хитрого обиду.